Это улучшение в сравнении с обычным порядком, так как обыкновенно полагалось ходить на барщину три дня в неделю. Но оно объясняется тем, что часть урожая с земель крестьянина идет помещику. Чтобы можно было учесть урожай, крестьяне должны работать сообща. Весь собираемый хлеб должен складываться в одно место – Третью часть из него получает помещик. Две пятидесятых отделяется для бесприютных, а остальное делится по числу работников. Потом с крестьян собирают пятую часть приплода скота, пятого теленка, пятого жеребенка, пятый рой пчел и так далее. И кроме того сбор с холста, пятую часть и пятую часть с хмеля. Крестьяне должны кормить помещичьих коров, за это они берут себе молоко и приплод, кроме обычной пятой части, а помещику дают в год 20 фунтов масла. Если земли будет недостаточно, то устанавливается оброк по 2 рубля 50 копеек с души, обычной, и пятую часть с домашнего производства. Землю неисправных крестьян проект предлагал отдавать другим крестьянам, а их самих отдавать к ним в работники, чтобы помещик не терпел убытка. По расчету, приложенному в конце системы Титова, выходит, что доход с одного крестьянина равнялся 3 рублям при оброке и 4 при барщине. Тут проект узаконивал среднюю норму повинностей. Это опять-таки было полезно, ибо ограничивало требования помещика и разрастание оброков. Но это было лишь благим пожеланием, которыми, как говорится, ад полон, а как выполнить его указано не было. В этом отношении все проекты были сделаны неудовлетворительно, так как они разрабатывали вопрос теоретически, а не практически. Что же в конце концов Екатерина получила от общества? Часто в литературе и в учебниках до сих пор высказывается мнение, что Екатерина не нашла в обществе, а особенно в дворянстве, сочувствие своим либеральным взглядам. И поэтому-то она и оставила свою мысль, Об улучшении крепостного права это рассуждение не совсем правильно и нуждается в поправке правда мысль об уничтожении крепостного права не встретила сочувствия но все же и здесь вышли проекты добровольного освобождения крестьян от помещичьей власти при моральной поддержке государственной власти вы помните как обстоял этот вопрос у Биарде-де-Виля и что говорилось по нему в комиссии. Ведь они допускали постепенное освобождение крестьян. И даже Щербатов говорил, что следует освобождать крестьян при смерти их помещика, если они должны перейти к его наследникам, расточительным и жестоким. Еще большую поддержку встретила мысль об ограничении крепостного права и об определении повинностей крестьян. Почти все лица, обсуждавшие проекты, соглашались на запрещение торговли людьми в розницу и на другие ограничения. Все соглашались на принятие мер к обузданию жестоких помещиков и представили комиссии проект о личных правах крестьян. Затем большое сочувствие встретило мысль укрепить за крестьянами их движимое имущество. Ведь и консерваторы указывали на то, что у крестьян должно быть движимое имущество. Они его признавали, не желали лишь санкционировать его и возражали не по существу, а с точки зрения тактики. О том, что движимое имущество должно принадлежать крестьянам, писалось и в проектах, поданных в Вольное экономическое общество. Говорил и Коробин, предлагала и комиссия по разбору родов государственных жителей.